Глава 31. Конечно, когда мы окажемся там, когда мы посадим цветы в ржавые пески четвертой от Солнца планеты, когда мы напоим их водой, добытой из полярных шапок Марса, мы, Homo sapiens, можем снова на короткое время остановиться, чтобы насладиться запахом этих роз. Козел! Джок знал, что водитель соседней машины не может его слышать. День выдался холодный, и все окна были закрыты. Но он терпеть не мог, когда всякие ублюдки его подрезают. Движение сегодня было просто бешеное. Конечно, рассудил Джок. Скорее всего, оно всегда такое в Ротчестере в это время дня, но буквально все теперь казалось нестерпимо раздражающим после чистой, идиллической красоты, которую он видел на той стороне. На той стороне! Черт возьми, его мать говорила так про рай. Все снова станет хорошо на той стороне. Джок не верил в рай, да и в ад, если уж на то пошло. Но не мог отрицать реальность мира неандертальцев. Разумеется, они там у себя все не загадили исключительно в силу случайного стечения обстоятельств. Будь у настоящих людей такие носы, они бы тоже не захотели жить среди собственных отходов. Джок остановился на светофоре. Ветер нес по мостовой страницу из USA Today. Подростки курили на автобусной остановке. В квартале впереди был Макдональдс. В отдалении глухо выли сирены, бибикали машины. Грузовик рядом с ним кашлянул черным дымом из вертикальной выхлопной трубы. Джок посмотрел направо и налево. И, наконец, заметил одинокое дерево, растущее в катке в половине квартала впереди. Выпуск новостей по радио начался с сообщения о мужчине, который застрелил четверых сослуживцев на заводе электроники в Иллинойсе. Потом диктор уделил 10 секунд теракту в Каире, еще 12, по-видимому, неизбежной войне между Индией и Пакистаном и завершил свою минуту разливом нефти в заливе Пьюджет-Саунд, крушением поезда под Далласом и ограблением банка здесь, в Рочестере. «Какой бардак!» — подумал Джок, барабаня пальцами по баранке и дожидаясь зеленого сигнала. «Какой жуткий бардак!» Джок вошел в занимаемый синерджи-группы особняк через главный вход. В коридоре ему встретилась Луиза Бенуа. «Здравствуйте, Джок!» — сказала она. «На той стороне и правда так здорово, как говорят!» Джок кивнул. «Поверю вам на слово!» — сказала Луиза, — но здесь вы пропустили совершенно потрясающее полярное сияние. — Здесь? — удивился Джок. — Так далеко на юг? Луиза кивнула. — Невероятно, правда? — Я никогда ничего подобного не видела, а ведь я специалист по физике Солнца. Магнитное поле Земли действительно начинает барахлить. — Вы вроде бы пока еще в сознании, — криво усмехнулся Джок. Луиза улыбнулась и указала на длинный сверток, который он держал в руках. «Я пропущу эту реплику мимо ушей, раз уж вы принесли мне цветы». Джок взглянул на посылку, которую дала ему Мэри Воган. «О, это Мэри попросила захватить с той стороны». «Что это?» «Я как раз собирался выяснить». Джок двинулся дальше по коридору, к столу миссис Уоллес, секретаря компании и личного помощника Джока. «С возвращением, сэр!» — сказала она. Джок кивнул. «Что-нибудь запланировано на сегодня?» «Только одна встреча. Я ее назначила, когда вы были в отъезде. Надеюсь, вы не возражаете. Специалист-генетик ищет работу. Очень хорошие рекомендации». Джок хмыкнул. «Он будет здесь к 11.30», — сказала миссис Волос. Джок проверил свой имейл и голосовую почту. Налил черный кофе, а потом развернул сверток, который передала ему Мэри. С первого взгляда было очевидно, что это продукт чужих технологий. Текстуры, цветовая гамма, общий внешний вид — все это выглядело не так, как сделали бы люди. Неандертальская любовь к квадратам была совершенно очевидна. Квадратный профиль, квадратные дисплеи и контрольные штырьки, собранные в квадратные группы. Многие элементы управления были подписаны, некоторые, к его удивлению, явно от руки. Этот прибор, очевидно, не производился серийно. Возможно, какой-то прототип. Джок взял телефонную трубку и набрал внутренний номер. «Лонвис, это Джок. Подойдите ко мне в кабинет, пожалуйста». Дверь кабинета отворилась без стука, и вошел Лонвис-троп. «Что случилось, Джок?» Спросил старый неандерталец. У меня тут один прибор, Джок указал на вытянутое устройство, лежащее на его столе, и я не могу разобраться, как его включить. Лонвис пересек кабинет, Джок мог поклясться, что расслышал, как поскрипывали при этом его суставы. Он склонился над столом, в этот раз скрип прозвучал яснее, и приблизил свои механические глаза к прибору. Вот здесь Сказал он, указывая на отдельно стоящий контрольный штырек. Он схватил его скрюченными пальцами и потянул на себя. Прибор тихо загудел. «А что это такое?» Мэри сказала, синтезатор ДНК. Лонвис внимательно оглядел прибор. «Корпус стандартный, но ничего подобного именно этому устройству я никогда не видел. Вы не могли бы его приподнять?» «Что?» переспросил Джок. «А, конечно!» Он оторвал прибор от столешницы, и Лонвис сгорбился, заглядывая под его днище. «Вам захочется подключить его к внешнему источнику питания, и... ага, отлично. У него есть стандартный интерфейсный порт. Мы с доктором Бенуа собрали несколько устройств, позволяющих подключать неандертальские приборы к вашим персональным компьютерам. Выделить вам одно?» «Конечно, да. Я попрошу доктора Бенуа позаботиться об этом». Лонви сдвинулся к дверям. «Весело провести время с новой игрушкой». Следующие несколько часов Джок провел, изучая кодонаторы и читая заметки, которые приготовила для него Мэри. «Эта штука умела изготовлять ДНК, это было понятно. А также РНК. Джок знал, что это другая разновидность нуклеиновых кислот». Похоже, что она также могла производить ассоциированные белки наподобие тех, что связывают дезоксирибонуклеиновую кислоту в хромосомах. У Джока были некоторые базовые познания в генетике. Многие из исследований, в которых он участвовал в РЕНД, имели отношение к биологической войне. Если этот прибор может производить цепочки дезоксирибонуклеиновой кислоты и белки, то Джок сплел пальцы, Ребята, в Форт-Детрике отдали бы за такую штуку все. Форт-Детрик, американский центр разработки биологического оружия. Нуклеиновые кислоты и белки — это строительные компоненты для вирусов, которые, собственно, и являются кусочками ДНК или РНК в белковой оболочке. Джоку уставился на машину, размышляя. Телефон на столе Джока издал особый сигнал, означающий внутренний звонок. «Прибыл соискатель, назначенный на 11.30», — произнес голос миссис Уоллес. «Хорошо. Спасибо». Через пару секунд в дверь вошел тощий голубоглазый мужчина. «Доктор Кригер», — сказал он, протягивая руку. «Рад познакомиться». «Садитесь». Мужчина сел, но прежде вручил Джоку копию своего довольно объемного резюме. Как видите, я получил докторскую степень в области генетики в Оксфорде. Я там работал в Центре изучения древних биомолекул. Вы работали с неандертальцами? Нет, с ними нет. Но я делал много другой работы, связанной с поздним кайнозоем. Откуда вы узнали о нас? Я работал в Йоркском университете, где раньше работала Мэри Воган и… «Обычно мы сами приглашаем нужных нам людей». «О, я прекрасно это понимаю, сэр. Но я подумал, что раз Мэри уехала в другую вселенную, вам, возможно, потребуется новый генетик». Джок бросил взгляд на лежащий на столе прибор. «Знаете, доктор Раскин, он нам и в самом деле требуется».